Глава сороковая. «Свои против своих». Экзистенциальная драма в полицейской обертке. «Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего делать». Роберт Пэн Уоррен. «Вся королевская рать». Аллергии аутоиммунные заболевания сегодня стали привычными – И нам трудно представить, что всего каких-то 150 лет назад подобной массовой проблемы вовсе не существовало. Синная лихорадка или синой насморк, то самое состояние, которое мы в обиходе называем аллергией на пыльцу, было описано еще в начале XIX века английским врачом Джоном Бостоком. Бедняга сам страдал от этой напасти и подробно описал симптомы болезни, посещающие его каждый год в первой половине июня. Чешущиеся глаза, насморк, чихание, затрудненное дыхание и общее ухудшение самочувствия. Симптомы знакомые, но тогда подобное состояние было редкостью. Оно встречалось исключительно у людей с достатком выше среднего, образованных и безукоризненных джентльменов. Простолюдины от него не страдали, поэтому общественное мнение в полном согласии с медициной того времени постановило считать модную болезнь признаком утонченности. «Чем образованнее и утонченнее человек, тем он более восприимчив», объяснял, например, профессор медицины сэр Эндрю Кларк и подчеркивал тесную связь сеного насморка с образованием и цивилизованностью. Такой вывод следует из того, что... Болезнь преимущественно атакует мужчин, а не женщин, и людей благородных, а не примитивных. И всюду, где бы она ни появлялась, ее жертвами в первую очередь становятся представители англоязычной расы. Коллега Кларка, сэр Морел Маккензи, с восторгом ухватился за эту теорию и сделал вывод, что данная болезнь — это... Повод для гордости, так как синой насморк указывает на превосходство в уровне культуры и цивилизации по сравнению с народами, которым повезло меньше. Увы, в наше время аллергия покинула узкий круг высшего общества и прочно обосновалась в широких народных массах. Более того, хотя за прошедшие 200 лет человечество смогло обуздать множество недугов, две группы заболеваний показывают устойчивую противоположную тенденцию, а это аутоиммунные нарушения и аллергии. Со второй половины 20 века в развитых странах наблюдается устойчивый рост аутоиммунных заболеваний, астмы, сахарного диабета первого типа, рассеянного склероза. Так что, если вы, мой уважаемый слушатель, подумываете о медицинской карьере, я всерьез рекомендую присмотреться к специальности иммунолог-аллерголог. В ближайшие десятилетия спрос на этих врачей будет только расти. В досужих разговорах часто можно услышать мнение, что иммунитет современного человека ослаблен всякой химией, и его надо усиливать и укреплять. К этой идее мы еще вернемся. Однако в реальности мы наблюдаем нечто прямо противоположное. Иммунитет современного человека чересчур активен. Он постоянно на взводе и готов взорваться бурной иммунной реакцией на совершенно безобидные антигены с цветочной пыльцы или арахиса, аллергия а то и вовсе начать атаковать собственные клетки, заподозрив в них чужаков. Аутоиммунное заболевание. Словно полицейский параноик, всюду видящий врагов, гиперчувствительный иммунитет оказывается опаснее тех болезней, которые должен предотвращать. Не так уж много существует инфекций, способных вогнать человека в гроб за пару часов, а острой аллергической реакции, это по силам... В чем же дело? почему чем лучше мы живем, тем хуже обстоят дела с этой группой заболеваний. Намек на развитые страны был сделан не случайно. Дело в том, что рост аутоиммунных заболеваний в мире весьма неравномерен. Хуже всего с ними обстоят дела в наиболее благополучных странах Европы и Северной Америки. А вот, скажем, в Индии или южноафриканских странах такие болезни все еще редкость. Возможно, свою роль здесь играет этнический фактор. Однако наблюдения за мигрантами, приехавшими из бедных стран в более богатые, показали, что уже во втором-третьем поколениях частота аллергии и аутоиммунных заболеваний в их семьях становится практически такой же, как и у местных жителей. Стало быть, дело скорее в образе жизни, чем в генетике. Чтобы объяснить эту тенденцию, британский эпидемиолог Дэвид Стракон предложил в 1989 году гигиеническую гипотезу. Он отметил, что аллергии на пыльцу больше подвержены те люди, у которых в детстве было меньше братьев и сестер. Стракан предположил, что устойчивость к аллергиям является следствием проблем с гигиеной в семьях с большим количеством детей. Дело тут в том, что в многодетных семьях дети чаще передают друг другу разные инфекции и таким образом правильно настраивают свой иммунитет. Однако более поздние исследования показали, что причина, скорее всего, не столько в перекрестном инфицировании, сколько в легкомысленном отношении к вопросам гигиены неизбежном в семье с большим количеством детей. Ведь не зря в анекдоте, вобравшем в себя мудрость нескольких поколений родителей, говорится первый ребенок. Все кипятишь и тщательно гладишь, второй ребенок гладишь редко, следишь, чтобы не ел из миски кота, третий ребенок. Если съел из миски кота, то это проблемы кота. В 2003 году другой ученый Грэм Рук дополнил идею Стракана гипотезой старых друзей. Рук полагал, что наиболее важные взаимодействия с паразитами, сформировавшие иммунную систему современного человека, вовсе не простуда, грипп, корь и другие распространенные острые инфекции, которые появились относительно недавно. Это его постоянные контакты со старыми друзьями микробами и гельминтами, сопутствующими млекопитающим предкам человека сотни тысяч, а то и миллионы лет. Ученый предположил, что совместная эволюция с этими видами привела к тому, что они стали играть важную роль в развитии и настройке иммунной системы млекопитающих. Изолируясь в стерильном городском мире от болезнетворных бактерий, человек одновременно отгораживается от этих старых друзей и неизбежно расплачивается за это. Гигиеническая гипотеза получила множество косвенных эпидемиологических подтверждений, но долгое время оставалось неясно, какие молекулярные и клеточные механизмы обеспечивают подобную настройку нашего иммунитета. Изучение иммунного ответа на гельминтные инфекции позволило частично прояснить этот вопрос. В отличие от вирусов и бактерий, как правило, вызывающих острые инфекционные заболевания, гельминты нацелены на долговременное пребывание в организме хозяина. Надо сказать, что практически любое млекопитающее, живущее в естественных условиях, имеет тот или иной набор гельминтов. В каком-то смысле это даже не болезнь, если считать ее не исключением, а правилом. Умеренный гельминтоз в живой природе — это вариант нормы. Многие паразитические черви, как мы уже знаем, в ходе естественного отбора приобрели способность частично подавлять иммунитет хозяина, например, за счет привлечения регуляторных Т-клеток. Такой же способностью обладают и бактерии-симбионты, обитающие в наших дыхательных путях и пищеварительной системе. В ответ на это ожидаемое подавление, гонка вооружений, так гонка вооружений, иммунная система стала выдавать реакцию с запасом. Со временем организм научился извлекать выгоду из такого сосуществования. В частности, способность бактерий и червей создавать сильный противовоспалительный фон в месте своего обитания стала ключевым фактором создания периферической толерантности в коже, а также в органах дыхания и пищеварения, которые больше других взаимодействуют с микробами. Она распространилась как на антигены самих старых друзей, так и на сопутствующие им антигены пищи в кишечнике, пыли и пыльцы в легких. Так, ни шатка ни валка, тысячелетиями человеческое тело адаптировалось к множеству нежелательных квартирантов. Но наступил конец XIX века, а с ним и второй эпидемиологический переход. Доступ к чистой питьевой воде и санитарно-гигиенические меры — резко снизили заболеваемость гельминтозами в развитых странах. Беда в том, что медлительная и в хорошем смысле слова консервативная физиология человека не поспевает за стремительными социальными преобразованиями. Наша иммунная система продолжает активироваться с запасом. Только теперь этот избыток иммунной активности, уже ненужный для хронического противостояния гельминтам, обращается против самого организма разнообразными аутоиммунными и аллергическими реакциями. Гипотеза старых друзей позволила объяснить поразительное явление, известное врачам, работающим в бедных странах. Когда в неблагополучных по гигиене регионах вроде Чили или Таиланда проводят европейскую программу дегельминтизации детей, у них зачастую букетом высыпают аллергии. Разумеется, эта гипотеза не является исчерпывающей. В современном мире действуют и другие факторы, влияющие на рост аутоиммунных заболеваний, но она задает перспективное направление поисков. Если паразитические черви предотвращают аутоиммунные заболевания – то можно ли их использовать для того, чтобы эти заболевания лечить? Гельминтотерапия звучит не очень-то приятно, но бывают ситуации, когда выбирать не приходится. Среди множества аутоиммунных заболеваний человека особое место занимает рассеянный склероз, при котором иммунная система больного начинает атаковать здоровые нервные клетки. Хотя в быту склерозом часто называют нарушение памяти и рассеянность внимания в пожилом возрасте – Рассеянный склероз не имеет к этому явлению никакого отношения. Это заболевание обычно возникает в возрасте от 14 до 40 лет. При рассеянном склерозе иммунные клетки реагируют на белок миелин, образующий оболочку нервных клеток, словно на чужеродный антиген. Миелиновое покрытие нервных волокон определяет скорость передачи в них электрического импульса и защищает нервные клетки от внешних воздействий. Оставшись без этой естественной защиты, волокна нервных клеток хуже проводят сигналы и становятся более уязвимыми. Все это приводит к появлению разнообразных неврологических симптомов, характер которых зависит от места и степени повреждения нервных волокон. Рассеянный склероз – тяжелая болезнь, сопровождающаяся болями, спазмами, судорогами, параличом. Она требует пожизненного дорогостоящего лечения, которое, к тому же, помогает далеко не всем больным. Так что поиск новых методов терапии этого заболевания не прихоть, а насущная необходимость. Ученые решили посмотреть, что происходит, когда больной рассеянным склерозом заражается паразитическими червями. Результаты их поразили. Оказалось, что у пациентов с определенными гельминтами, например, волосоглавом, развитие заболевания практически останавливалась, а образование новых склеротических бляшек в мозге снижалось на 95%, результат которого не дает ни один современный метод терапии. Если же по каким-то причинам гельминтов требовалось удалить, например, у пациента началось острое воспалительное поражение кишечника, то развитие болезни возобновлялось с той стадии, на которой остановилась в начале инфекции. Сейчас перспективы гельминтной терапии исследуются также для лечения других опасных аутоиммунных заболеваний, таких как болезнь крона и неспецифический язвенный колит.